4.4. Первая половина биографии библейского царя Давида, ну, то есть в книге «Первый царств», описывает русско-ордынского царя хана Дмитрия Донского XIV века. 4.4.1. Куликовская битва 1380 года еще раз отразилась в Библии как известная битва Давида с Голиафом. Имя царя Давида или Давида, ну, то есть ДВТ, без огласовок, или DWT при одном из способов записи латинскими буквами, по-видимому, является вариантом произношения имени Дмитрий. Дело в том, что в эпоху ещё не устоявшихся правил написания букв их положение на строке не было чётко определено. Поэтому, например, буквы W и M могли путаться, ведь W — это просто перевёрнутое M, так что имя Дмитрий. Димитрий, или ДМТ плюс Ярый, или ДМТ плюс Арий, или ДМТР могло превращаться в DWT плюс r, то есть Давид Ярый или Давид Арий, как и наоборот. Библия неоднократно подчеркивает интересную деталь внешнего облика Давида. Сказано, например, следующее. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. Первое царство 1612. Иосиф Флавий говорит практически то же самое. Когда же явился Давид, наготоче, красивый юноша с русыми волосами, загорелым лицом и живыми глазами. Конец статьи. Белокурие или русые волосы считались одним из признаков славянского типа, что может неплохо соответствовать отождествлению молодого Давида с Дмитрием Ивановичем. Впрочем, нам не удалось обнаружить точных свидетельств о внешнем облике Дмитрия Донского. Так что, какого цвета были у него волосы, нам неизвестно. Итак, мы видим, что не случайно, опираясь на Библию, некоторые средневековые художники изображали Давида белокурым, со слегка волнистыми волосами, со славянским типом лица. Смотрите, например, старинную картину якобы ван Оста Старшего, рисунок 4.26. Библия является слоистой хроникой, как было показано в книгах «Основания истории и методы». Следовательно, одно и то же событие может быть представлено в ней несколько раз. Найденные Анатолием Тимофеевичем Фоменко дубликаты и повторы были собраны на глобальной хронологической карте ГХК, приведённой в книге «Основания истории и методы», глава 6. Аналогичная ситуация обнаруживается и в книге «Первые царства», в истории библейского царя Давида. Оказывается, Куликовская битва описана здесь два раза. Первый раз, как мы уже говорили, как жестокая битва израильтян с филистимлянами, сразу после которой был убит царь Саул. Второй раз — это известное сражение Давида с великаном Голиафом. Остановимся на нем подробнее. Напомним вкратце суть библейского рассказа «Первое царство», глава 17. Филистимляне и израильтяне сошлись на поле брани и приготовились к сражению. Филистимляне выставили вперёд великана по имени Голиаф. Он начал оскорблять израильтян, вызывая кого-либо из них на поединок. Писано: И сказал филистимлянин: Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоём. 1 Царств 17:10. Тогда из израильского войска вышел молодой Давид с посохом и пращой в руках. Великан Голиаф выступил тяжело вооруженным и стал насмехаться над Давидом. Давид метнул в него камень из пращи, попал в лоб Голиафу и убил его, после чего отрубил Голиафу голову его собственным мечом. Началось всеобщее сражение, и израильтяне на наголову разгромили филистимлян. Яркая библейская история на протяжении 15-19 веков вдохновляла многих художников, скульпторов, писателей, музыкантов. Ниже мы приведем некоторые из известных старинных изображений Давида, побеждающего Голиафа. Теперь пройдемся по данной истории еще раз, но уже внимательнее. В результате обнаруживается яркая параллель с событиями в Руси-Орде 1380 года.